Глава 30. Следующие сутки были довольно напряженными. Тихоокеанский флот США оказался выведен из строя, как и вся военная авиация противника на Гавайских островах. Японские палубные самолеты провели еще несколько авианалетов на Пёрл-Харбор и его окрестности, методично уничтожая американские корабли, живую силу и технику. В течение этого дня мы потеряли всего 38 самолетов. И здесь очень большую роль сыграла внезапность нашего первого авиаудара, который уничтожил большинство вражеских зениток и практически всю американскую авиацию в этом районе. Поэтому по нашим самолетам, совершавшим последующие налеты, стреляли только немногочисленные уцелевшие корабли в Пёрл-Харборе и опять же немногочисленные малокалиберные пулеметы пехотных частей. Часть зениток американцы умудрились снять со своих полузатопольных кораблей, но этих орудий было мало, и они имели ограниченный боезапас. Еще у американцев просто не было транспорта для их доставки в нужной точке. Поэтому большинство таких зениток были расставлены в порту. После захвата японскими аэромобильными десантами американских аэродромов на северном побережье острова Оаху, наши десантные транспорты с пехотой техникой и морскими пехотинцами подошли к северному берегу острова и начали высаживать десант. Примерно два часа им никто не мешал. Однако потом американцы предприняли довольно неорганизованную атаку, чтобы сбросить наших десантников в воду. Но к этому времени мы успели высадить не только пехоту, но и часть плавающих легких танков морской пехоты и две роты армейских танков Хо-И. Это помогло японским десантникам не только сдержать атаку, но и контратаковать в ответ. Натиска японских танков американские пехотинцы выдержать не смогли. Они просто были не готовы к такому повороту дел. Фронт противника оказался прорван, и американцы начали в панике отступать, бросая оружие, немногочисленную технику и артиллерию. Нашим танкам удалось продвинуться на 15 км вглубь острова. Они бы прошли и дальше, но местность там стала довольно труднопроходимой для танков. И поэтому генерал-лейтенант Хитоси Имамура, командовавший нашим десантом на суше, приказал остановиться и начать окапываться. Он прекрасно понимал, что сейчас нам просто повезло. К сожалению, для полноценного наступления еще не хватало сил. Мы успели высадить только 20% войск к тому моменту. Нет, можно было попробовать прорваться в Пёрл-Харбор и увязнуть у городских боях. Но тогда японские танки теряли бы свои преимущества в бою. Без многочисленной пехоты города не захватываются. Кстати, именно я настоял на кандидатуре этого армейского генерала лейтенанта назначенного командовать захватом Пёрл-Харбора с суши. Мы с ним довольно плодотворно сотрудничали еще и при захвате Явы. Хитоси Мамура, в отличие от многих армейских генералов, не встречал мои советы в штыки, и соглашался на ведение совместных боевых действий. Короче, с довольно здравомыслящий товарищ. Не то, что этот надутый индюк Емасита, с которым у нас сразу же не сложились нормальные рабочие отношения. Этот чудак на боку М выводил меня из себя, когда мы вместе проводили Малакскую операцию. В конце концов этот деятель в довольно грубой форме отказался от помощи флота при шторме Сингапура, даже помощь нашей авиации не принял. Наверное, хотел стать единственным и непогрешимым завоевателем Сингапура. Все о славе и почёте грезил фантик плюшевый, блин. А то, что без поддержки флотской авиации погибло гораздо больше японских солдат ямаситу, похоже, не очень волновало. И вот этого неприятного человека армейское командование хотело нам навязать для захвата перл харбора Вот тут уже я встал на дыбы и заявил, что ни с кем, кроме генерал-лейтенанта Имамура, работать не буду. А если армейское командование будет наставить на кандидатуре генерал Емаситы, то мы в этом сражении вообще откажемся от услуг армии. Если что, то я сам буду командовать наземным вторжением, заявил я тогда генералом в пылу спора. Тут, конечно, я блефовал. В морских сражениях я что-то еще соображал, а вот в сухопутных битвах был полным профаном. Скорее всего, я нашел бы среди офицеров флотской морской пехоты кого-нибудь потолковее и свалил бы на него ведение войны на суше. К счастью, армия поддалась на мой шантаж, и командующим наземными десантными силами при захвате Гавайских островов был назначен Имамура. Так у меня появился еще один непримиримый враг в лице генерала Ямаситы. Плевать. главное это дело. С Ямаситой я к нибудь разберусь, а уж с Имамуром и сработаемся. Я был уверен, что этот генерал точно не напортачит. Мой авторитет он признавал, да и раньше показал себя как грамотный и компетентный командир. Когда он доложил мне о своём решении временно приостановить наступление, то я с ним согласился. Вроде бы все логично. Сначала высадим всю пехоту и технику, а уже затем будем наступать со всем комфортом. Не хрен экстримом заниматься и нести лишние потери. Молодец, Хитоси Мамура. Я в нем не ошибся. А вот Ямасита бы сейчас наверняка наплевал на все мои доводы и попёрся бы как носорог в атаку. Возможно, он бы и победил, но потери наших солдат и морпехов были бы совершенно космическими. Между прочим, Ямасита очень любил дебильные банзай-атаки, которые я так ненавидел всей душой. Да, такие атаки выглядели со стороны очень эффектно и зрелищно, но после них всегда среди японских солдат были огромные потери. А солдаты мне были нужны для дальнейших боёв. Пёрл-Харбором я не собирался ограничиваться. Для моих грандиозных планов нужна пехота, половину которой ретивы Ямасита бы точно здесь угробил. Мы же будем наступать на Пёрл-Харбор медленно и планомерно. Сначала передний край будет обрабатывать наша полевая артиллерия и огонь главных калибров наших кораблей. Потом японская пехота при поддержке танков будет продвигаться вперед, подавляя любое сопротивление. Наши самолеты будут наносить точные удары по тылам противника, выбивая оставшуюся у него артиллерию. Оаху имел довольно своеобразный ландшафт. Вдоль западного и восточного побережья этого острова тянулись две высокие горные гряды, поросшие джунглями. Между ними от северного до южного побережья тянулась широкая долина. В долине, поляни многочисленных плантаций мелкие поселения соседствовали с джунглями. Немногочисленные дороги дополняли пейзаж. Пёрл-Харбор, Ганалулу и прочие крупные поселения острова находились на юге Оаху. Наши войска, высадившись на северном побережье, должны были двигаться на юг к Пёрл-Харбору. Склоны гор на Оаху были довольно высоки, обрывистые и труднопроходимы. Перебрасывать через них технику было вообще нереально. Дви да пехоты испытывал там большие трудности. Американцы тоже считали, что эти горы непроходимы. Но благодаря японским агентам, которые были заброшены на Гавайи задолго до войны, наши пехотинцы могли передвигаться и по горам, используя этих людей в качестве проводников. Основные наши сухопутные силы должны были продвигаться по центру. По пляжам западного и восточного побережья острова также наступали наши небольшие группы, состоявшие из нескольких японских танков и полка морской пехоты каждая. К моему большому удивлению, американцы в этот день больше не атаковали. Поэтому к вечеру японские транспорты смогли высадить все войска десантной группы. Чтобы противник не сильно скучал, я приказал совершить еще несколько авианалетов на Пёрл-Харбор и позиции вражеской пехоты. Кроме этого, наши линкоры, подойдя к берегу, несколько раз обстреливали центр острова. Стрелять по Пёрл-Харбору я запретил. Хотелось взять эту военно-морскую базу максимально неповрежденной. Например, наша авиация бомбившая корабли Казарма морской пехоты и склады боеприпасов в Пёрл-Харборе, старалось не трогать портовые сооружения, и хранилища корабельного топлива в порту. Они нам самим пригодятся после того, как мы захватим Пёрл-Харбор. Лучше все захватить целым, чем потом восстанавливать из руин. А потопленные американские корабли мы потом поднимем, и отремонтируем. У нас ничего не пропадет. На совещании Самаморы было решено начать наступление ранним утром следующего дня. А пока наши сухопутные части на Уаху подтягивались к линии фронта, готовясь к броску, ночью наши солдаты и морпехи отдохнут, чтобы завтра с новыми силами ринуться в бой. Я думал, что эта ночь пройдет спокойно, но ошибся. Противник не сидел сложа руки, и посреди ночи нас атаковали три американских торпедных катера, вернее, не попытались это сделать. В час 23 меня разбудили, сообщили, что один из наших крейсеров, находившийся в дозоре у восточного побережья Уаху, Радировал, что видит на радаре несколько небольших кораблей, двигающихся с большой скоростью на север вдоль берега. Вышедшие навстречу японские крейсера и эсминцы быстро обнаружили торпедные катера. Если бы не радары, то у них были все шансы, пользуясь темнотой, незамеченными проскочить мимо кораблей-охранителей к нашим транспортам и линкорам, чтобы нанести удар торпедами. Но японские радары не оставили американским торпедным катерам тип R303 никаких шансов. Когда они приблизились, то в небе повисли четыре артиллерийских осветительных снаряда, осветивших все вокруг не хуже, чем днем. Американские кораблики стали отчетливо видны, после чего японские корабли открыли по ним массированный артиллерийский огонь. Шансов скрыться у американцев не было, и они ринулись в безнадёжную атаку, но приблизиться на дистанцию уверенного пуска торпед им не дали. Через несколько минут все было кончено. Из трех катеров смог выпустить торпеды только один, и то неудачно. Все вражеские катера, получив по несколько попаданий, быстро затонули. Из всех американцев в этой атаке выжило только пять человек, которых после боя подобрал японский сминец. Пленных доставили на Мусаси, где их допросил. Героев они из себя не строили, быстро раскололись, рассказав, что кроме их торпедных катеров, Пёрл-Харбор и больше не осталось боевых кораблей. Все американские суда были уничтожены нашей авиацией. Лишь три этих катера смогли чудом уцелеть во время авианалётов. И командование Тихоокеанским флотом США решило ночью атаковать японские линкоры, стоявшие у северного побережья и ведущие обстрел центральной части Оаху. Члены команд этих катеров были смертниками, и все об этом знали, поэтому в атаку отправились только добровольцы. Кстати, в них нехватки не было. Моряков у американцев с разбомбленных кораблей было больше, чем целых катеров. Поэтому команды этих торпедных катеров укомплектовали быстро. Потом, дождавшись ночи, они проскользнули над минами в форватера и вышли с гавани в океан. Странно, почему не сработали магнитные мины, которые наши Кейты сбросили в канал пёрл харбора на выходе из порта? Может быть, потому что катера были слишком малы, и магнитные взрыватели японских морских мин на них не среагировали? Задумался я, выслушав рассказ пленных. Остаток ночи прошел тихо. Я даже смог немного поспать, а то уже стал пугать подчиненных своими красными от недосыпа глазами. Ха-ха. Ранним утром после 20-минутной артиллерийской подготовки снаряды мы все же экономили. Наши войска перешли в наступление. Японские танки тут опять проявили себя с очень хорошей стороны. У американских пехотинцев практически не было противотанковых средств. Всю артиллерию, вернее, ее остатки они потеряли еще вчера. Из тяжелого оружия у них были только несколько минометов и пулемётов в 50-го калибра имевших мало боеприпасов. И тем не менее, они как-то умудрились сопротивляться. Но несли очень большие потери. К обеду наши войска вышли к Крайнен Пёрл-Харбор и Гналулу. Все восточные и западное побережье Уаху тоже были в наших руках.